Однажды, недалеко от берега, на мелководье, Ваня заметил какие-то чуть-чуть торчавшие из воды бревна. Он подошел поближе и стал рассматривать их. Ему показалось, что это были чьи-то кости, только очень уж крупные. «Степан, иди -ка — Степан, иди-ка сюда! — позвал Ваня. Подошел Степан, общими силами Друзьям удалось освободить из подылистого, еще мерзлого грунта большую кость. Похоже было, что это часть огромного черепа. Ваня и Шарапов, заинтересованные находкой, стали разрывать палками грунт. После долгих усилий откопали весь череп и увидели, что он соединяется позвонками с громадным скелетом. «Больно уж велика животина», — думал Шарапов, рассматривая со всех сторон череп, оказавшийся около трех аршин длиной. В это время Ваня вытянул из-под гигантских костей какие-то пластины. — Да это китовый ус! — закричал Степан. — Это кит, Ванюха! Смотри-ка, вот и ребра торчат, что твои опруги. А позвонки-то? Позвонки, как чурбаны!» Около черепа нашли несколько сот пластин китового уса. Прикинув на глаз длину скелета, Шарапов задумался и как бы про себя сказал. «Ну как же такая махина целехонькая оказалась, да еще за пять верст от берега морского! Вот задача! Как кит сюда попал?» — Я тоже об этом думаю, — ответил Ваня. — Непонятное что-то. Думая об одном и том же, оба они обернулись и посмотрели на море. Полукруглая широкая долина, часть которой занимала озеро, постепенно расширялась, сливаясь с прибрежной полосой. — Да, море далеко отсюда, — сказал в раздумье Степан. Ну-к что ж, Ванюха, давай посмотрим, нет ли тут еще чего-нибудь? Охотники обстоятельно обследовали дно озера около костей кита. Посмотри, Степан, я еще что-то нашел, позвал Ваня, очищая отыла от какой-то черный предмет. Оказалось, что это была полузгнившая дубовая доска а немного дальше торчал толстый корень какого-то дерева. — Да это плавник! — Вот так штука! — воскликнул Степан. — Ну, я теперь понял, Ваня, в чем тут дело. Раз здесь плавник, значит, сюда море доходило. Горы-то почти у самого берега были. Сюда волны морские плавник выносили. Волны и кита мертвого, а, может быть, и живого еще выбросили. Вот и все дело. Только море приливной водой могло такую махину сюда принести. А в обрат взять не осилил океан батюшка. Вот и застрял кит на берегу. Ведь махина-зверь уж не в сказке с лодью хорошую, пожалуй, будет. Всю дорогу Друзья делились своими предположениями, прикидывая, где было раньше море и где проходил берег. «А знаешь, Степан, когда я за яйцами-то по скалам лазил, как сейчас помню, около площадки, где медведь стоял, все выступы и впадины сглажены были. Волна морская только так сгладить камень может, верно ведь? Да только высоко больно». «Высоко, это верно». — подумав, согласился Степан, — но по всем приметам, Ванюха, море-то здесь раньше не в пример выше стояло. Охотники в своих догадках были близки к истине, хотя, конечно, не могли бы объяснить причин понижения уровня моря. Как теперь известно, земная кора плавает на поверхности магмы, расплавленной текучей массы. Вследствие сложных геологических процессов отдельные участки коры